Глава четвёртая. Аарон. Прошла пара недель, в течение которых появилось несколько серьёзных следственных дел, большей частью успешно мной оконченных. Не то было с делом Руслановой, оно оставалось всё на той же точке. Исчерпав все усилия в напрасных розысках, Корин наконец заключил, что виновного не могло быть ни в нашем городе, ни даже в нашей губернии. Обстоятельства дела приобрели слишком большую известность, чтобы убийца мог рисковать оставаться так близко от места преступления. Из других мест также не приходило никаких известий о результатах розысков. В один вечер в конце января, а то есть по истечении трех месяцев после убийства, я собирался уже писать постановление о представлении дела через прокурорский надзор в суд для прекращения следствия до открытия виновного, как ко мне в гости приехал доктор Тархов, тот самый, который исследовал труп убитой Руслановой. «Как дела?» – спросил он, садясь под для меня. «И в особенности, как идет дело покойной Елены Владимировны?» Всё идёт порядком, кроме дела Руслановой. Я до сих пор знаю о нём то же, что и вы, что она убита острым ножом, перерезавшим ей сонную артерию, и ничего более. И ничего более? Что делать? Я не всеведущ. Но ведь ходили ещё какие-то слухи о лестнице, об оторванном лоскуте от платья. Неужели нельзя было наткнуться на какие-нибудь дальнейшие указания? Ничего более не знаю. Могу сказать вам, пожалуй, что не подлежит сомнению, что убийца перед балом спрятался в доме Русланова, вероятно, на чердаке, что вышел через слуховое окно на крышу, спустился по лестнице, вошёл в окно, так не кстати оказавшееся раскрытым в октябре месяце, затем зарезал Русланову, похитил диадему и скрылся. Спускаясь по лестнице, он уронил диадему и нож и упал вместе с лестницей. Вероятно, поранившись ножом, он успел однако поднять эти вещи и перелезть через забор. В моих руках лишь одно вещественное доказательство ласку цуртука, оставшейся на лестнице. Ищем, кому он принадлежит. Ну, а бриллианты? Бриллианты не найдены. Нельзя ли увидеть модель диадемы? От чего же? Вот она, в этом шкафу. Я принёс модель и указал Тархову на 35 искусственных камней и найденный в саду настоящий который как раз приходился в серебряную оправу. Это, как в медицине, сказал Тархов. Симптомы видим, а болезнь всё-таки не знаем. Но в медицине вы по нарожным признакам из 100 случаев можете отгадать, по крайней мере, 5 или 10 раз, с какой болезнью вы имеете дело. А тут что ни дело, то новая наука. Тархов задумался. Скажите, спросил он меня. Говорил ли вам что-нибудь Бобров о приключении с его бритвой? Говорил, да я признаться, не обратил на это никакого внимания. Бобров чудак, ему хочется уверить всех и каждого, что существует будто бы какая-то связь между убийством Руслановой и тем, что его человеку захотелось побриться бритвой хозяина. Я, по крайней мере, ничего другого не вижу в этом двухдневном исчезновении его бритвы. Нет, дело с Бобровской бритвой не так просто, как вам кажется. Я видел бритву О ней запёкшаяся кровь с приставшими волосами. Я советую вам обратить на неё внимание. Бобров сохраняет её тщательно, завернул в бумагу и запечатал. Разговор наш был внезапно прерван сильным звонком. Вошёл слуга и подал мне телеграмму. Я прочёл следующую депешу от петербургской сыскной полиции. Варшавский купеческий сын Хайм Аарон задержан всего числа в Санкт-Петербурге с четырьмя бриллиантами. При обыске, произведенном в его квартире, найдены еще двадцать пять камней, принадлежащих покойной Руслановой. Хайм Аарон и отобранные у него бриллианты вместе с дознанием по этому делу препровождаются вслед за Сим. «Доктор!» – воскликнул я. – «Ваше присутствие приносит счастье!» Час тому назад я уже был готов просить разрешения о приостановлении бесполезного следствия, полагая, что все меры к раскрытию преступления были мной исчерпаны. — Александр Федорович, — обратился я к своему секретарю, — пошлите сани за Кокориным. — Ну, я думаю, что буду только мешать вам своим присутствием, — сказал доктор. — До свидания. Не успели еще его сани отъехать от дома, как явился Кокорин. Он вошел быстро, как бы имея передать мне нечто важное. — Бриллианты найдены, — сказал я ему. — Радуйтесь. — Радуйтесь. Никто теперь не обвинит вас в неумении производить розовски. Камни были в Петербурге. Я показал ему телеграмму. Это, конечно, вещь не маловажная, но у меня тоже есть новость, заслуживающая внимания. И он положил передо мной написанную косыми буквами маленькую записку следующего содержания: Елена Владимировна, если вы тотчас же не откажете Петровскому, вы умрёте. Ваш лютейший враг. Слова эти были написаны на маленьком клочке почтовой бумаги. Почерк был бойкий и, по-видимому, преднамеренно изменённый. Что вы думаете про эту записку, спросил Какурин. Пока ещё ничего. Где вы достали это письмо? На нём нет числа. Жена моя недели 3 тому назад отдала портнихе, что на Волховской улице, платье для переделки. Вчера портниха принесла примерять платье и спросила жену, не ею ли оставлено в кармане платья маленькая записочка. Жена ответила, что нет. Тогда портниха рассказала, что ученицы ее, подновляя платье, нашли записку и полагают, что она выпала из какого-то кармана. Кому портниха не показывала записку из заказывающих у нее, все сказали, что никаких записок в кармане не имели. Сегодня жена пошла к портнихе, чтобы заплатить за платье, и та показала ей записку. Когда жена увидела имена Елены Владимировны и Петровского, она опрометью бросилась домой. Не застав меня дома, она пришла в полицейское управление и вызвала меня. «Потяга». Я отправился к портнихе и потребовал записку. Вот она, эта записка. Что вы о ней думаете? Я думаю, что эта вещь или очень серьёзная, или пустая. Может быть, записка имеет отношение к делу, а может быть, так же, что это просто институтская выходка какой-нибудь из барышень. Если эта записка предназначалась Руслановой, то причиной убийства была ревность, а не грабёж. И как в таком случае объяснить похищение бриллиантов? Во всяком случае, скорее приведите портниху сюда. В руках моих была, может быть, новая нить к раскрытию преступления, но как узнать, кто писал записку? Портниху привезли в слезах. Она клялась и божилась, что ничего не знает, ничего объяснить не может, и никогда ни в каких судах и полициях не бывало. — Успокойтесь, пожалуйста, — говорил я ей. — Вас еще никто ни в чем не обвиняет и не подозревает. Мне нужно только вас допросить. Кто вы, как ваше имя, где вы живете и чем занимаетесь? — Я не знаю. Партниха сказала, что её зовут Просковьей Ивановной Мазуриной, что она живёт в доме Ефремова на Волховской улице и работает вместе с сёстрами. Мы шьём на весь город, говорила она. Платья, которые вы видите на балах, почти все из нашего магазина. Как попала к вам эта записка? Я сама не знаю. Должно быть, она выпала из кармана одного из платьев. Давно ли вы её нашли? С месяца тому назад, а может быть, немного более, одна из наших учениц принесла её ко мне из рабочей комнаты и сказала, что нашла на полу. А чего вы до сих пор никому не заявили об этой записке? Я спрашивала у всех дам, которые приезжали ко мне, не забыли ли они в кармане записку. Все говорили, что нет. Вчера я спросила о том же у госпожи Кокориной, и она пожелала, чтобы я показала ей записку. Я ей показала. Если б я могла подумать, что мне придётся идти к следователю из-за этой записки, то, конечно, давно бы уже сожгла её. Почему же вы не представили эту записку раньше? Мне или в полицию? Да зачем же мне было её вам представлять? Из записки вы должны были узнать, что она адресована Елене Владимировне, бывшей невесте Петровского. Вы видели, что записка эта угрожает смертью, и вы спрашиваете, зачем вам было представлять записку. Неужели вы будете утверждать, что ничего не слыхали об убийстве Руслановой? Я записку не читал, а она была сложена конвертом, и прочесть ее не раскрывая было нельзя, я вовсе не желаю выведывать секреты моих заказчиц. Я показывала записку не развертывая, и никто ее не читал. Сегодня ее в первый раз прочла госпожа Кокорина. Признаюсь, что такое отсутствие любопытства в хозяйке модного магазина показалось мне весьма сомнительным. — Как скоро нашлась записка после убийства Руслановой? — снова спросил я портниху. — Дня через два после бала ко мне привезли много платьев, так что вся квартира моя была ими завалена. Тогда же, вероятно, нашлась и записка. — Вы и прежде шили на Елену Владимировну Русланову? — Как же, шила! — Шила! Не могла ли эта записка выпустить из кармана её платье? Нет, потому что уже за месяц до её смерти я не получала от неё никакой работы. Чьи же именно у вас были платья? Да я вам могу назвать около двадцати фамилий. Назовите, пожалуйста. После бала ко мне для исправления прислали бальные платья Комаровы, Ивановы, Боброва, Андреевская, Тютюшовы, Хмельницкие, и портниха действительно назвала около двадцати фамилий. Вы ничего не скрыли, а показали всё по существу справедливости? Я никогда не лгу. И можете подтвердить свои слова под присягой? Партниха расплакалась. Почему же вы мне не верите без присяги? В таком серьёзном деле, как решение участи виновного, объяснил ей её ей, суд одинаково от всех требует присяги. Обижаться вам здесь незачем. Напротив, вам скорее можно было бы обидеться, если бы вас как свидетельницу отвели от присяги. — Тогда это означало бы опасение, что с вашей стороны возможно клятва преступления. Потрудитесь теперь подписать протокол, и, если угодно, можете удалиться. Должен вам сказать, я очень сожалею, что вы не прочли этой записки ранее. — Я никогда чужих писем не читаю и читать не буду, — сказала Портниха, удаляясь. Как хотите, обратился я к Корину, а как-то плохо верится, чтобы в модном магазине было так мало любопытных. Шьют бальные платья, о чём бы, кажется, им и мы беседу вести, как не о том, кто за кем ухаживает, кто к кому посватался, да кто на ком женится. А тут из кармана бального платья выпадает записка. Да ведь это может быть развязка целого романа. Нет, я не верю, чтобы портниха могла удержаться и не прочитать записку, выпавшую из бального платья. На следующий день я пригласил к себе экспертов каллиграфии и тех лиц, имена которых называла госпожа Мазурина. Эксперты заявили, что записка написана почерком настолько изменённым, что трудно определить даже кто её писал женщина или мужчина. Да, мы, приславшие к Мазуриной свои платья для переделки, полностью подтвердили слова последней. Она действительно показывала им записку, сложенную конвертом. Они её не читали, не признавая своей Кому же наконец принадлежала записка, кто её забыл в своём кармане? Забыта она была в бальном платье, следовательно, не хотел ли кто её подкинуть в спальню Руслановой во время бала? Я начинал придавать особую важность этой записке, хотя одно оставалось необъяснённым: каким образом она была так небрежно забыта в кармане? Через 3 дня я получил дознание петербургской полиции о диадеме Полиция сообщила всем ювелирам о краже диадемы и обязала их в случае, если бы кто принес бриллианты для продажи, немедленно известить об этом. Вместе с тем наблюдали и за судными кассами. Долго полицейские розыски не имели успеха. Тогда, чтобы вызвать продавцов, в Санкт-Петербургских полицейских ведомостях по распоряжению полиции было помещено объявление о том, что такой-то желает купить несколько бриллиантов и просит продавца обратиться прямо к нему в «П». ую улицу, дом номер 18, квартира номер 4. Через несколько дней к покупачику, который был никто иной, как полицейский сыщик, явился еврей, который принёс четыре бриллианта для образчика, предлагая в случае надобности доставить ещё несколько подобных камней. Пока они уславливались о цене и разбирали качество товара, явились городовые. Еврей был задержан, в квартире его при обыске нашли ещё 25 таких же камней. ювелир Фаберже, за которым послали, сейчас же признал их проданными из его магазина и сказал, что камни в числе 36 штук были проданы им некоему Петровскому, что ювелир и доказал по своим книгам. Только объявил он, продал у них вделанными в серебряную диадему. Еврей назвался варшавским купеческим сыном Хаимом Аароном, содержателем судной кассы в Москве, где по его словам осталось о право, из которой он вынул бриллианты. На вопрос, как он их приобрёл, он ответил, что они были проданы незнакомым ему лицом за незначительную сумму. Кто был этим продавцом, он не знал. Вот и всё, что значилось в дознании. Прошло 2 дня. Я сидел у себя в комнате, когда услыхал стук ружейными прикладами о пол в моей приёмной. Я растворил дверь и увидал двух конвоирных. Между ними стоял высокий, плотный и видный мужчина восточного типа. Это был Арон.